Отмещение. Беззаветно преданные защитники коммуны, те, которые не пожелали пережить гибель самых дорогих своих надежд, укрылись на кладбище Перлешес. Теснимые непрерывно атакующими их войсками версальцев, они боролись всю ночь. Один против десяти в начале, один против ста потом. Пояс укреплений на кладбище был форсирован, и бандиты генерала Винуа хлынули в Некрополь. посреди которого развивалась водруженная на каком-то свайном заграждении все пробитое, изрешеченное пулями красное знамя погибающего города. Снова пришлось вести бой, и теперь уже при дневном свете. Связанные траншеями и окопами ряды гробниц, за которыми укрылись повстанцы, могли бы послужить им надежным, а возможно и неприступным оплотом, если бы не недостаток в продовольствии и боевых припасах. Скудная артиллерия, которую удалось сюда втащить, была полностью лишена орудийной прислуги и снарядов. Последние канониры были убиты, давая последний пушечный залп в ту самую минуту, когда в последний раз сходило солнце для этих горожан, загнанных в уголок священной земли, где покоились их отцы и предки. Было шесть часов утра. Раздалась скорбная барабанная дробь, И командир этой горстки непоколебимых храбрецов, взявший на себя переговоры с генералами регулярной армии, появился верхом у одной из бойниц Блэкгауза. «Безоговорочно! Огонь прекращен на 25 минут!» — произнес он, сойдя с коня, и облокотившись на одну из остывших и сейчас уже бесполезных пушек, обращенных своими пустыми жерлами, к осаждавшему неприятелю, который притаился в двухстах метрах отсюда. Зловещее слово безоговорочно, горе побежденным всех гражданских войн, было услышано каждым из этих крестоносцев, понимавших, что пробил час погибнуть за веру, которую они исповедовали с оружием в руках. Единодушный раздирающий сердце возглас Да здравствует коммуна прозвучал в этом царстве тишины и покоя. По местам, товарищи, сделаем перекличку и подсчитаем боевые припасы. И в то время, как по его приказу поспешно занялись двойным подсчетом, человек, который ознакомил остаток нескольких род бывших под его началом с законом сильнейшего, скрестил руки на груди и спокойно произвел смотр своим товарищам по оружию, неустрашимым, как он говорил, приговоренным, как он. Он был еще в полном расцвете сил, не старше сорока лет, мощные руки рабочего, горящий взгляд, смелое лицо, высокий лоб, Шапка коротко стриженных густых черных волос подчеркивала снежную белизну усов. На нем была военная фуражка с шестью золотыми нашивками, какие носили офицеры нестроевой службы. Голова под фуражкой повязана полотняным платком, запачканным кровью. Неделю назад, во время канонады в ныльи у ворот Майо, он был ранен осколком снаряда. «Триста человек из них, 207 раненых и тысячи патронов», раздался чей-то голос. Значит, 93 бойца, — заметил командир, — и по 10 зарядов на ружье. Потом, посмотрев на часы, он добавил, «Через четверть часа эти защитники цивилизации будут здесь. Пусть каждый из вас, друзья, приготовится достойно умереть». И храбрецы после недели боев Падающие от усталости, окоченевшие за дождливую ночь исхудавшие, перепачканные в грязи, безропотно ожидали смерти, когда уже сделали все, что было в их силах, чтобы победить. Одеты они были во что придется. Наименее отягченные годами, те, которые во время войны с прусаками служили в сводных батальонах, не участвовавших в боях, были в длинных шинелях коричневого, стального или темно-зеленого цвета, в какой-то странной форменной одежде, делавшей наших ополченцев похожими на иностранных солдат. Самые старые из инсургентов, прежде служившие в гарнизонных войсках или в гражданской милиции, на которых во время осады возложено было обслуживание бастионов и редутов, носили традиционный трехцветный костюм темно-синий мундир с металлическими пуговицами, штаны того же цвета, с ярко-красными лампасами, тепи из той же материи с красной выпушкой и белые гетры. На головном уборе была приколота трехцветная кокарда, которую в прошлом веке народ избрал эмблемой свободы. Страшны и вместе с тем великолепны были защитники коммуны в своей окровавленной грязной рваной одежде, и все они, как один ветераны, волонтеры, и юнцы, взявшиеся за оружие, все готовились. последнему решительному бою. Тех, которые были слишком изувечены, чтобы принять участие в бою,